Глава десятая. Все надежды на побег или освобождение оказались пустыми. Уже во второй половине дня мы проехали городские ворота, и карета направилась прямиком к местному храму. За день в дороге пожаре и без остановок на отдых я сильно устала. Не знаю, как тому героинь любимых романов Дримвана и Эммы, но мне самой это любви к парню не прибавило, как и желание выйти за него замуж. «Эмма!» любимая Парень наткнулся на мой хмурый взгляд и сбился, а протянутая, чтобы помочь выйти из кареты, рука дрогнула. «Я провожу тебя в храм, там тебе уже выделили келью, где ты сможешь немного отдохнуть перед церемонией и привести себя в порядок». «Что это?» Я посмотрела нашедших за нами охранников с сундуком в руках. «Это платье. Мама его сама для тебя выбирала. Уверен, тебе понравится». Радостно улыбнулся парень. «Не понравится», — буркнула я. «Эмма», — обиженно надул щеки парень. «Зачем ты так?» «Дримван, это ты зачем так со мной?» Я остановилась на ступеньках храма и ткнула пальцем ему в грудь. «Я не хочу замуж. Ни за тебя, ни за кого-то еще. Но я тебя люблю», — выдал он уже привычное. «А я тебя нет». И то же самое скажу у алтаря. Ты так говоришь, потому что не помнишь, как хорошо нам было вместе. Вот именно. Не помню. И вряд ли вообще вспомню. Зачем тебе жена, которая тебя не любит? Парень отступил от меня на шаг, и глаза его внезапно похолодели. Ничего. Ты меня еще полюбишь. И не нужно кричать и привлекать ненужное внимание. У моих охранников четкие указания на этот счет. Они и в самом деле приблизились вплотную. Узнавать, как они собирались меня успокаивать, не было никакого желания. Да и что я могла одна против пятерых мужчин? «Тебе ведь плевать на меня?» Продолжила я спокойнее. «Плевать на мои чувства и эмоции. Так что хватит прикрываться своей любовью. Если тебе нужно мое преданное, так и говори. А любовь — это не про тебя. Любят — не так». Дримван крепко сжал челюсти, Но на мой выпад не ответил, лишь больно ухватил за предплечье и потянул в храм.